Глава четвертая. Праздник. До обеда Лекс занимался чтением и изучением книг по радиотехнике, скопированных в библиотеках. Его студенты появились к середине дня. Увидев их предписание, у руководства института лишних вопросов не возникло, а если и возникло, то они никак их не высказали, поэтому оформление документов прошло почти мгновенно. Лекс, наконец, узнал фамилии будущих новых учеников. Девушку звали Юлия Ивановна Зорина, а парня Герман Николаевич Лесов. Сизов познакомил новичков с охраной и поставил на довольствие у старшины. Питание пока предполагалось из полевой кухни, что Лексу совсем не нравилось. Наверное, надо постепенно перетягивать сюда кое-кого из партизанского персонала. Очень уж хорошо готовила на базе заведующая столовой Хомякова. Со снабжением тоже придется что-то делать. Из-за разговоров охраны, которые не предполагались для лишних ушей, Лекс понял, что кормит их сытно, но невкусно. По мысли Речи попросил заняться этой проблемой Лену, пусть партизаны подготовят продуктов и вместе с зав. столовой следующим рейсом перекинут их сюда. Да и вообще надо наладить свое снабжение. Лена одобрила идею и попросила ее тоже забрать побыстрее, ибо соскучилась. Препятствий на этом пути Лекс никаких не видел, потому что тоже скучал, да и ленивый он. Кто же новых студентов учить будет? Договорились, что через пару дней Лекс прилетит и заберет жену с собой, а заодно и продуктами в теневую сумку загрузится. Юля с Германом попросили отпустить их на вечер в общежитие на день рождения к подруге. Лекс согласился, но с условием, что они берут его с собой. «С вашим званием все будут чувствовать себя не в своей тарелке», – помявшись, ответила Юля. «Да кто же мешает взять подходящую одежду и размахивать грозными документами, я не собираюсь», – возразил Лекс. «Тогда никаких проблем, вы идете с нами и вполне сойдете за студента. Вот потом наши удивятся, когда узнают, кто с ними праздновал», – обрадовалась девушка. Пришлось озадачить Сизова вопросом приобретения гражданского костюма, так как ни его сельская одежда, в которой Лекс ходил по базе, ни одежда из его мира никак не подходила к этому случаю. Укоризненно покачав головой и тяжело вздыхая от очередного чудачества начальства, тот, взяв с собой пару человек из охраны, поехал за костюмами. Еще пятерых охранников Лекс послал на грузовой машине перевезти вещи новых студентов. За один раз все пожитки доставят. К вечеру все собрались в новом доме. Студентам каждому выделили по отдельной комнате на третьем этаже, куда и забросили их вещи, пока свали все в кучу. Никакой мебели в помещениях еще не было, хотя матрасами старшина из охраны и на настоящее время за завсклад их обеспечил. Ему пришлось немного потрясти на эту тему начальника студенческого общежития. Договаривающиеся стороны пришли к взаимному соглашению. Институт обеспечивает их по возможности всем необходимым для учебного процесса и проживания, а они обеспечивают институт бумагой и дополнительным питанием в студенческой столовой, которую Лекс и компания тоже практически захватывают, поскольку распоряжаться и готовить там будет завстоловой с партизанской базы Хомякова. На будущее Лекс договорился со старшиной по поводу обеспечения деятельности своего учебного заведения. Тот может менять бумагу, грибы, муку, сахар, материю в больших объемах на что угодно. Некоторое количество всего этого Лекс выдал старшине из своей теневой сумки. Запасы партизанского производства уже в достаточно больших объемах скопились в пещерах и требовали реализации. Воздушный мост между базой и фронтом функционировал бесперебойно, но все производимое партизанами переправить уже не мог. Неоднократные попытки сбить их транспортный самолет при подлете к базе и над линией фронта были обречены на провал. Во-первых, он летал только ночью. Во-вторых, на подлете к базе его прикрывал новый переделанный штурмовик или истребитель. В-третьих, Лена и сама транспортник немного усовершенствовала. Голема, конечно, она сделать пока не смогла. Знаний на создание собственных заклинаний ей еще долго хватать не будет, но нацепить на машину два амулета воздушного щита вполне удалось. Теперь скорость самолета позволяла не бояться нападений истребителей, они его просто не могли догнать. Второй амулет обеспечивал рост грузоподъемности. Теперь в отсек забивали не две тонны груза, а все десять лишь бы помещалось. Поскольку строители намного раньше срока закончили возводить стену, Лекс подкинул им дополнительную задачку, он как раз осматривал поле за рощей. Сперва бригадир обрадовался, узнав, что требуются дополнительные услуги. Когда же Лекс сказал, что вот тут ему нужна взлетно-посадочная полоса, глаза бригадира вылезли на лоб. Впрочем, он ничего не сказал, а, почесав затылок, отправился готовить подходящий проект. С использованием переделанного трактора задача не очень сложная. Строители были согласны на все, лишь бы Лекс не забирал этот трактор. Сизов появился к вечеру со свертками и сумками. Честно говоря, ему впервые пришлось выполнять такое поручение. Будучи военным человеком, он не очень интересовался, как и во что одевается современная молодежь и насколько это уместно для Лекса, учитывая его высокое звание и положение. Направляясь в Москву, он проконсультировался со знакомыми девушками со службы, которые подсказали ему пару-тройку магазинов, где можно купить все необходимое. мудрствуя лукаво, Сизов приказал ехать в ЦУМ. Войдя в огромный вестибюль главного магазина столицы, он растерялся. Первый же вопрос продавщицы поставил его в тупик. Оказалось, что он совершенно не знает, какой нужен размер. Впрочем, девушка ему помогла. На всякий случай он прихватил по два комплекта из всего, что она рекомендовала. Сердитый и вспотевший от непривычного напряжения, Сизов молча сгрузил перед Лексом кучу свертков и ехидно сказал, «Мерей давай, а я буду сидеть и оценивать». Затем уселся на стул, закинул нога на ногу и, скрестив на груди руки, приготовился наслаждаться мучениями Лекса, потеющего от неловкости. Однако его постигло разочарование. Выяснилось, что совсем не обязательно знать размер. То есть Лекс каким-то загадочным образом проводил рукой по брюкам или рубашке, и они тут же с неповторимым шиком садились на него, как под заказ шитые. «Тьфу ты, чертяка!» В сердцах сплюнул Сизов и насупился, понимая, что реванша не будет. Естественно, просто так он Лекса не отпустил. Все еще сердясь, категорично заявил, что будет лично сопровождать Лекса на эту вечеринку. Точнее, он и еще двое человек из охраны. С этим артефактор спорить не стал. Он понимал желание руководства НКВД и Сталина не выпускать его из поля зрения и не препятствовал этому. Очень многие властители в его мире прекращали свое существование по причине потери контроля над ситуацией. Так что власть в этой стране вполне жизнеспособная, если пытается перестраховываться. Он только выдвинул одно требование, чтобы все были в гражданке. Вот тут Сизов порадовался, что не зря потел и пыхтел, таща все эти свертки с одеждой. Привезенного им слегкой хватило на то, чтобы перенарядить всех. Лекс таким же магическим образом привел в порядок всю одежду, и весьма пижонистые они направились праздновать день рождения какой-то незнакомой девушки. Их появление в общежитии вызвало настоящий восторг у местных студенток. Конечно, когда на 40 девушек имеется 5 парней, приход еще четверых вызовет у них только положительные эмоции. Тем более, что пришли гости не с пустыми руками. Используя запасы из теневой сумки, Лекс заранее достал маленький бочонок вина. Пару запеченных уток, одного поросенка из подарка морячков и еще килограммов 10 разных вкусностей и сладостей, сделанных его партизанами. Когда гости вывалили всю эту гору провианта на стол, радости присутствующих девушек не было предела. Учитывая военное положение, уже ощущалась нехватка продуктов, а тут такое богатство. Девушки сразу утащили Юлю подальше и принялись за допрос пристрастием, где это она откопала такое количество незнакомых молодых парней, да еще с таким богатством. Кстати, то же самое ожидало Германа со стороны присутствующих парней. Еще бы, неожиданно появилось приличное количество серьезных соперников. Надо сказать, некоторые представители здешнего мужского коллектива не производили впечатления. Двое из них типичные очкарики, как охарактеризовала их Лена по мысли связи. Скорее всего, их в армию не взяли из-за каких-то болезней. Трое остальных являлись представителями другой части населения, сынки богатых родителей или руководящего состава, для которых выбиты специальные брони, чтобы не забрали на фронт. Отношение к этим парням у Лены было резко отрицательное. Наверняка такие же кадры доставили ей много неприятностей в ее институте. Среди этих троих присутствовал и знакомый Лексу-персонаж, парень, который ушел с тренировки у оврага. Судя по некоторым взглядам, он был главным в тройке. Лекс прислушался к их разговору с Германом. «Что это за фраеров ты сюда приволок?» – недовольно спросил тот у Германа. «Вечно ты чем-то недоволен», – усмехнулся Герман. «Нормальные парни из нового института, что строится рядом с нашим». «Я ни о каком институте не слышал». Удивился собеседник. «Ты много о чем не слышал». С превосходством пожал плечами Герман. «Что-то ты слишком смелым стал. Наверное, захотел вылететь из института». С прищуром, посмотрев на Германа, сделал вывод плотный. «А что мне вылетать? Я и так уже ушел из него. Так что навредить мне ты уже не можешь». Опять пожав плечами и с усмешкой глядя на плотного, ответил Герман и после короткой паузы добавил. «Кстати, Юлька тоже ушла из института, так что остался ты с носом». «Как ушла? Куда ушла?» – ошарашенно переспросил тот. «Да надоел ты ей со своими приставаниями. Вот она и ушла вон к тому парню». Ехидно ответил Герман, указывая на Лекса. «В принципе, парень совсем не врал. Чистая правда. Как будто истинный маг говорит только правду. Она ушла ко мне, но не добавил учиться». — Вот паршивец, я ему это позже припомню, на занятиях. — А кто это такой? Почему не знаю? Приходя в себя и глядя в сторону неожиданного соперника, с показной линцой поинтересовался тот у Германа. — Да я почем знаю, наверное, студент какой-то из нового института. Продолжил ломать комедию Герман. — Нет, просто так Герман не стал бы натравливать парня на меня. Не тот у него психотип. «Значит, это действительно нужно. Судя по встрече у врага, это связано с Юлей. Герман с девушкой как-то раньше зависели от этого типа, а теперь с уходом из института не зависят, и Герман пытается с моей помощью решить проблему раз и навсегда. Ну что же, можно и подыграть». «И кто у нас тут такой богатый?» Цедя слова сквозь зубы, произнес плотный, приблизившись к появившемуся сопернику. «Культурные люди при знакомстве сначала представляются». Лекс решил сразу обострить обстановку. «Выходит, я не культурный?» Нахмурив брови и в упор, глядя на него, спросил тот. «Очень логичный вывод», — подтвердил Лекс с серьезным выражением лица. «Да ты знаешь, кто у меня отец, он тебя просто в землю укатает». Почти задохнувшись от гнева, прошипел собеседник. «А при чем тут отец? Он может быть как раз культурным человеком. Сейчас разговор о тебе». Пожал плечами Лекс, не меняя безразличного выражения. «Да я сам тебя по стенке размажу». Сжимая кулаки, парень двинулся на Лекса. «А за что?» Не меняя положение, спросил Лекс, глядя ему в глаза. «Как за что?» Ошарашенно переспросил тот, останавливаясь и немного приходя в себя. Видно, что-то насторожило его во взгляде Лекса. Такие люди часто интуитивно чувствуют, что лучше обойти некоторых противников, ибо может быть очень больно. «За что? По стенке мазать?» — пояснил вопрос Лекс. «Ну, так...» — не нашелся тот. «Когда придумаешь, подойдешь, а я пока перекушу», — произнес Лекс и, отвернувшись, направился к столу. Все кругом наблюдали за развитием ситуации, и когда она разрядилась таким образом, выдохнули заметным облегчением и тоже бросились к угощениям, видя, как Лекс уминает сочный пирожок. Девушки сразу взяли ситуацию за столом под контроль, и пир начался. Плотный куда-то исчез. Полчаса в основном слышалось лишь довольное чавканье и короткие тосты, завершающиеся стуком стаканов. Вино всем понравилось, еще бы молодежи не понравилось вино из княжеских запасов, сколько-то там летней выдержки. Кстати, вино оказалось не сильно алкогольное, так что питься им проблематично. Когда большая часть продуктов была с удовольствием уничтожена, народ собрался переходить к танцевальным мероприятиям. Вот тут и появились новые действующие лица. В комнату зашли три человека, при этом Лек заметил, как за дверью мелькнул Плотный. Гости носили форму НКВД. Лейтенант, сержант и солдат. Лейтенант направился к нему. В помещении сразу стало очень тихо, легко предположить, что прибытие этих персонажей связано с Плотным. Подойдя ближе, лейтенант потребовал. «Предъявите ваши документы». «А представляться самому разве не положено?» С наглой улыбкой спросил Лексу незнакомца. «Лейтенант НКВД Сазонов, прошу предъявить ваши документы». Слегка затвердев лицом, повторил просьбу лейтенант. Лекс, неторопливо доставая бумаги из внутреннего кармана, спросил. «Почему только у меня? И с какой целью проверка?» Беря у него бумаги, лейтенант не расслаблялся. Лекс видел, что офицер контролирует каждое его движение и не упускает из внимания окружающее пространство поэтому не заметить знака своего сержанта никак не мог. Тот посмотрел не на Лекса, а на улыбающегося Сизова, и, похоже, с ним был знаком. «Недавно вагон с провизией на станции вскрыли, а тут у вас такое богатство!» Кивнул на стол с остатками праздника лейтенант, открывая документы. Взглянув на них, несмотря на выдержку, изменился в лице. Он посмотрел на Лекса, не зная, что предпринять. Лекс слегка покачал головой и указал глазами на гражданскую одежду. Мужчина быстро вернул его удостоверение НКВД. «Извините, ошибочка вышла, информатор дал неверные сведения». Козырнув Лексу, он резко развернулся и вместе с подчиненными быстро покинул помещение. В наступившей тишине Лекс своим острым слухом услышал короткий монолог за дверью. «Ты что, дерьмо собачье, и меня, и отца своего под монастырь подвести хочешь?» «Все, кончились твои веселые денечки. Если он тебя завтра на фронт не отправит, я буду очень удивлен. Там, во всяком случае, целее будешь!» «Да что такое? Явно же жулик какой-то!» Раздались звуки ударов и стоны, и потом голос лейтенанта. «Это ты, сука, жулик! А этот человек и меня, и отца твоего при желании в порошок сотрет!» «Если ты завтра не подашь заявление в военкомат для отправки на фронт, я тебя послезавтра в другую сторону отправлю. На севере тоже лесорубов не хватает. Не хватало мне из-за тебя в неприятности влетать». «Да кто он такой?» «Ты идиот. Это начальник нового спецотдела НКВД. Никто не знает, чем он занимается, но приказывать ему может только Сталин». Окончание разговора Лекс уже не услышал, поскольку тишина в комнате прекратилась. Начались перешептывания и очень заинтересованные взгляды в его сторону. Герману и Юли у присутствующих опять появилось много вопросов. Никто ни разу не видел, чтобы лейтенант НКВД отдавал честь гражданскому лицу. Студенты Лекса тоже были удивлены. То, что он профессор и как-то связан с НКВД, они, конечно, знали. И то, что Сизов, сотрудник НКВД в высоком звании, они тоже знали. Герман, затевая свою авантюру, рассчитывал, что Сизов заступится за Лекса при случае, но то, что лейтенант сбежит от Лекса как угорелый, он никак не предполагал. По его лицу было видно, что Герман сам ничего не понимает, поэтому объяснить ситуацию друзьям не может. После небольшого периода перешептывания и тихих разговоров вино победило, и народ, придя в хорошее расположение духа, рванулся танцевать. Девушки притащили откуда-то громоздкий аппарат с фигурной трубой. Такой Лекс видел на базе, но все время забывал спросить, для чего он нужен. Лена пояснила по мысли речи, что это граммофон, и если бы Лекс не был всегда так занят на базе, они бы с ней тоже там потанцевали. Когда студенты завели устройство с помощью специальной ручки, из трубы раздалась веселая музыка. Качество звучания было довольно отвратительным, хотя мелодия приятная. Девушки расхватали парней мгновенно, включая охрану вместе с Изовым. К Лексу почему-то народ подходить побаивался. Собственно, его это устраивало. Лекс выбрался к студентам специально понаблюдать за ними в неформальной обстановке. Это позволит в дальнейшем выстроить правильную систему обучения. Слушая разговоры за столом, он на самом деле узнал о многих нюансах студенческой жизни. Например, что заведующий общежитием вместе с заведующей столовой воруют, а заместитель декана одного из факультетов берет взятки за сдачу экзаменов и еще много чего интересного. Чтобы не сидеть одному за столом, Лекс подошел к полненькой девушке, которая время от времени крутила ручку граммофона. «Что, без пинка эта штука не работает?» С улыбкой поинтересовался Лекс, кивнув на устройство. «Это еще ничего, только пружина сильно ослабла, пришлось укорачивать. А вот у соседей головка отлетела, теперь наш вообще на расхват». Тут же пожаловалась она. «Кто же ее укорачивал?» «Да кто же, кроме меня, будет с ним возиться? Все знакомые парни с механического на фронт ушли, а эти очкарики даже отвертку в руках держать не могут». Презрительно кивнула она на парней, кружившихся с девушками в танце. «А вы, значит, учитесь на механическом?» – сделал вывод Лекс. «Так уж получилось!» – пожала девушка плечами, наблюдая за веселящимися подругами. «У меня отец в мехмастерской всю жизнь трудится. Я с малых лет к нему на работу бегала. Так и привыкла к железкам, хотя меня с детства к животным тянет. Люблю с ними возиться. Вот только по конкурсу не прошла медицинский. Пришлось поступать на механический. А плохо учиться не приучено». «И принцип работы сего устройства знаете?» С интересом уставился на нее Лекс. «Ну а что тут сложного?» Ответила собеседница и выдала ему небольшую лекцию о грамзаписи и устройстве аппарата. Лекс вспомнил о таком же приборе у акустика на подводной лодке, только там вместо трубы подключались наушники, поэтому он сразу и не признал похожее оборудование. Как раз в завершении ее монолога в аппарате что-то крякнуло, и музыка смолкла. «Вот, я же говорила, что пружина хреновая, опять соскочила!» Расстроилась девушка. «Так, давайте починим, я помогу», — предложил Лекс. «Ну, если поможете, то можно попробовать», — усмехнулась она и крикнула куда-то в сторону. «Варь, дай мне свою пилку на минутку!» Через несколько секунд к ним подскочила еще одна девушка и, протянув небольшую пилку для ногтей, опять умчалась в толпу. Умело орудуя полученным инструментом, девушка раскрутила несколько винтов и сняла боковую крышку граммофона. «Нет, пожалуй, не получится. Пружина вообще лопнула посередине», — со вздохом произнесла она, рассматривая механизм. «Давайте я попробую», — улыбнулся Лекс, легко отодвигая новую знакомую от устройства. Она не нашлась сразу, что ответить, и просто стала наблюдать за его действиями. Да и как можно возражать, когда собеседник без особого напряжения аккуратно переставляет тебя в сторону? Лекс надел очки, чтобы видеть магические потоки, и чуть не обалдел. Девушка имела все возможности стать неплохим магом жизни и огня. Зоны ауры, ответственные за эти каналы, имелись весьма приличные. Третий маг, встреченный за короткий период, в одном месте – это что-то нереальное. На всякий случай, оглядев всю толпу студентов, Лекс не заметил людей с магическими способностями, кроме его будущих учеников, и занялся граммофоном. Починить его, конечно, можно, но зачем? Мак решил сделать нечто совершенно новое. Быстро удалив весь механизм привода, оставил только регулятор вращения и маховик. На маховик наложил руну слабого вихря и управление им прицепил на регулятор. Для считывания звуковой дорожки поставил узкий наклонный воздушный щит в виде указки и связал его с еще одним воздушным щитом для создания и усиления соответствующей волны звуков. Указка будет бежать по дорожке и передавать колебания на звуковоспроизводящий щит. Поскольку она привязывается на самую нижнюю точку дорожки, сорваться она не сможет. И даже если попадет на царапину, то по инерции просто проскочит дальше. Добавил небольшой рычажок из ненужных запчастей для регулировки силы звука. На корпус навесил плетение рун слабого магического накопителя для питания устройства. Закрыв боковую крышку, сказал «Все, принимайте работу». «И что, это будет играть?» Скептически спросила девушка, с недоверием поглядывая то на него, то на оставшуюся горку запчастей. «Смелее, включайте», — подбодрил ее Лекс. «А где же ручка для завода пружины?» Спросила недоуменно собеседница, а потом, взглянув на запчасти, продолжила. «Ах, да, вы же ее выкинули, как и трубу для воспроизведения. И как это включать?» «Двиньте регулятор», — посоветовал Лекс. Девушка коснулась рычажка, и произошло настоящее чудо. Как ни в чем не бывало, закрутился диск, и фантастически из ниоткуда полилась тихая мелодия. Причем качество звука стало на порядок лучше, чем раньше с механического звукоснимателя. «Как это возможно?» Удивленно хлопая глазами, уставилась на мастера девушка. «Вы же почти все оттуда выкинули!» «Так уж получилось! Двиньте вон тот рычажок!» Пожал Лек с плечами и довольно улыбнулся. Собеседница так и сделала, и звук усилился до весьма приличного уровня. К ним подскочила девушка, которая давала пилку и, хлопнув по плечу подружку, заявила. «Маринка, ты волшебница! Эта бандура не звучала так хорошо даже сразу после покупки! Помни, я в долгу не останусь!» Потом снова умчалась танцевать. «Этого не может быть, потому что не может быть! Там же нечему работать!» Упрямо мотнула головой девушка и опять вопросительно посмотрела на Лекса. «Совершенно верно, с вашей точки зрения там работать нечему», подтвердил Мак ее выводы. «Ну что-то же там должно работать, раз есть результат?» спросила она уже ничего не понимая. «Я же сказал, с вашей точки зрения, а с моей это выглядит вот так», пояснил Лекс и передал ей очки, настроив их на ауру девушки. Та нацепила очки и уставилась на устройство, потом сняла их, посмотрела и опять надела. Поводила руками вокруг граммофона. «Насколько я поняла, механизм почти тот же, только обычным зрением мы его не видим и никак не ощущаем. Тогда что это?» Подвела она итог своим наблюдением и вернула очки. «Обычное волшебство в вашем понимании», — сообщил истину ей Лекс. «Ну да, а вы волшебник», — недоверчиво прищурившись, пробормотала она. «Нет, я не волшебник, я простой маг». Сказал Лекс и накинул на себя морок. Теперь девушка вдруг увидела перед собой старика с развивающейся бородой, в колпаке звездочета и расшитом звездами халате. В общем, такого, как Лекс видел на рисунках из сказки. «Ух ты!» – вырвалось у нее. «Вот где-то так», – прокомментировал Лекс, снимая морок. «А где же вы настоящий?» – спросила она. «Да вроде теперь настоящий». Шутливо осмотрев и демонстративно ощупав себя, подтвердил тот. «А почему никто другой не обратил внимания на ваше превращение?» Поинтересовалась она. «Превращения не было. Это обычный морок, направленный на одного человека. Остальные ничего не видели», — пояснил Лекс. «И зачем вы мне это показали? Я ж теперь спать не буду», — грустно прошептала она. «Еще как будете, просто без задних ног». Ухмыльнулся Лекс и продолжил. «После учебы ни на что другое сил не хватит». «Это после какой такой учебы?» заинтересовалась собеседница. «Уже с завтрашнего дня вы переводитесь в другой институт». Официальным голосом сообщил Лекс новость, а потом подмигнул и добавил. «Некоторые вопросы вам пояснит Юля, а с утра подходите к последнему корпусу в студенческом городке, вас там встретит товарищ Сизов» который сейчас весело отплясывает с вашей именинницей и объяснит все более подробно. Кстати, вот он как раз на подходе. Сизов, конечно, не оставил без внимания его манипуляции с граммофоном. «Я так понял, ты мне опять работку подкинул?» сообщил мужчина, улыбаясь и подходя ближе. «И не только работу, но и очередного студента, точнее студентку», подтвердил Лекс. «Нужен инструктаж?» Вопросительно взглянул Сизов на него. Лекс только кивнул и отошел, чтобы не мешать их плодотворному общению. Лекс не успел сделать и пары шагов, как его перехватил Герман. «Прошу извинить меня за представление». виновато пряча глаза, пробормотал он. «Что, очень сильно доставал?» Сочувственно поинтересовался Лекс. «Не то слово. Его отец капитан НКВД и души в сыночке не чает, а тот этим пользуется». «Мы за него все работы писали, Юлька вообще мечтал в койку затащить». Пожаловался парень. «Не переживай, я так и понял, скорее всего, вы его больше не увидите», махнул рукой Лекс. «Как не увидим, его что, посадят? Он на самом деле не такой плохой парень, просто избалован очень», разволновался тот. «Да не посадят, не посадят. Думаю, папаша после этой истории отправит его куда-нибудь на исправление», успокоил парня Лекс. «Разрешите узнать, почему лейтенант так тянулся перед вами?» – заинтересованно спросил Герман. «Конечно, подчиненные должны знать звание начальника». Согласился Лекс и протянул ему удостоверение НКВД. «Ничего себе! Теперь все понятно!» – пораженно прошептал Герман, внимательно прочитав его. «Завтра вам Сизов тоже выдаст соответствующие документы», – обрадовал его Лекс. Еще некоторое время Лекс провел со студентами и наслушался различных историй из их жизни. Это значительно расширило его кругозор по особенностям студенчества. Поздно ночью, точнее уже под утро, они вернулись в свою обитель. С утра, немного поспав, Лекс направился смотреть, как идут строительные работы. За два дня строители успели многое. Весь участок для института огородили трехметровым забором, с соответствующим рвом. Поверху забора располагалась колючая проволока. Через каждые сто метров за стеной располагалась шестиметровая вышка с бойницами. Для посадки самолетов они утрамбовали почти 400 метров полосы шириной в 15 метров. На въезде в огороженный район находилось еще две одинаковых шестиметровых вышки, между ними были установлены железные ворота. Охрана уже контролировала их. Сизов, почесав репу, сделал заключение, что того количества подчиненных, которые сейчас находятся на объекте, никак не хватит, чтобы охранять такую обширную зону. Нужно просить расширить штат, но Лекс убедил его не делать этого. Здесь можно использовать локатор, аналогичный тому, что он установил на подводной лодке. Контроль на 10 километров вполне достаточен для обнаружения всех несанкционированных перемещений. В общем, Элекс поставил в комнате охранный локатор с проекцией в виде миража, настроил его на живые объекты весом от 30 килограммов и выше и научил личный состав им пользоваться. Паохов и Паахов подчиненные быстро разобрались с управлением, и начальник охраны клятвенно заверил Сизова, что теперь на объект ни одна мышь без разрешения не проскочит. Личному составу Лекс выдал специальные металлические жетончики-метки, которые быстро сделал из гвоздей позаимствованных устроителей. Метка была аналогом ключа для опознавания своих на объекте и привязывалась индивидуально к каждому человеку. На «Мираже» сразу стало отражаться расположение всех помеченных людей. Больше сотни неактивированных меток Лекс составил начальнику охраны. В дальнейшем не хотелось заниматься такими мелочами, пусть уж сам раздает их новому персоналу, студентам и пополнению, если оно появится. Весь оставшийся день Сизов вместе со свободной охраной и тремя их новыми студентами готовили комнаты для проживания их самих и персонала который может вскоре появиться. Очень помог обменный фонд партизанской продукции, который Лекс выдал из своей теневой сумки. Старшина охраны Филатов много раз за день гонял машину в город. Купить нужные вещи в магазинах или на рынке за столь короткий срок нереально. Кстати, завхоз из него получился отменный. Хозяйственный мужичок оказался очень находчивым. Когда он успел разузнать про все хлебные точки и каким образом договаривался, оставалось загадкой. Но кладовщики с удовольствием снабдили их необходимым взамен на муку из грибов, сушеные грибы, сахар, бумагу и материю. Вообще-то без специального разрешения получить все это было трудно, но Филатов, насколько Сизов был в курсе, такими документами себя не обременял. На вопрос Сизова «где достал?» он только буркнул невразумительно. «На базе военторга». На этом расспросы прекратились. Как выяснилось, все то, что производила партизанская база и чего в теневой сумке Лекса было навалом, точнее, почти недельное производство, пользовалось у кладовщиков огромным спросом. Обеспечив себя всем необходимым, Лекс не затратил и десятой части объема этой недельной продукции. За их товары можно выменить что угодно. На всякий случай Лекс озадачил старшину дополнительной задачей, которую самому решить было непросто. Надо как-то наладить здесь сбыт производимой на базе продукции и закупку товаров для партизан. По сведениям Лены, они за последнее время задействовали на работах практически всех жителей из окрестностей, переселили их на базу и устроили производство. Немцы никак не оставляли попыток взять ложный укрепрайон, хотя и не напирали, так как прежде учитывая огромные потери при прошлом штурме. Население было не против того, чтобы на время спрятаться от снующих везде фрицев. Тем более, что весь урожай они собрали и под охраной бойцов в летучих отрядах завезли на базу. Даже кормами для животных партизаны уже обеспечены на всю зиму. Сейчас в пещерах находилось около шести тысяч населения и всем нашлась работа. Кроме того, в гномих-оранжереях трудилось свыше 400 военнопленных. В настоящее время без ущерба жизнедеятельности самой базы ежедневно на продажу производилось и в основном пока пряталось в пещеры. 3000 квадратных метров чистой бумаги, 6000 квадратных метров оберточной бумаги различной плотности, 6 тонн квасного напитка или всего 300 килограмм сухого концентрата, 100 килограмм сахара, 15 тонн грибов, прессованных в сухие плитки, 15 тысяч квадратных метров ткани, 20 километров прочного шнура, канатов и тому подобное, 300 комплектов одежды, комбинезон по типу эльфийского из двух слоев ткани: нижний обтягивающий из мягкой ткани и верхний грубый из прочной. 2 тонны молока, 200 килограмм масла, 100 килограмм мяса птицы, 300 килограмм мяса кроликов, 2000 яиц. Треть этих товаров самолетам удавалось переправить за линию фронта, точнее продукты и одежду. В связи с увеличением продолжительности ночного времени и повышением скорости самолета, появилась возможность делать два рейса за ночь. Лекс решил, пусть второй вылет идет сразу сюда, под Москву. Лишними эти товары тут точно не будут. Почти весь следующий день он затратил на изучение запомненной литературы, хотя, конечно, до глубокого понимания было весьма далеко. Слишком уж много книг он набрал, да и различных наук в этом мире великое множество. Все повседневные хлопоты Лекс предоставил подчиненным и первым своим абитуриентам. К вечеру тем удалось привести в нормальное жилое состояние комнаты будущего института, конечно, с использованием того, что добыл старшина. Все подмели и где надо подкрасили, установили кровати, тумбочки и шкафы для одежды. Восстановили подачу воды в умывальные комнаты и душевые. Юля с Мариной ухитрились почистить все окна в доме, а Герман с помощниками из охраны подключил электричество от ближайшей подстанции. Ночью прибыл первый рейс с базой, загруженный под завязку товаром, и привез новых сотрудников института. Прилетело завстоловой и две уже обученные поварихи из числа первых переселенцев, чей поезд был разбомлен немцами. Также прибыло три бойца из группы старшины Петрова с двумя воронами и волком, которых тот отрядил на охрану нового объекта. Как же приятно было вновь увидеть их лица. Лекс даже не подозревал, насколько сильно он сроднился с этими людьми. В обратный путь самолет загрузили всяким барахлом, которое наменял старшина Филатов и которое пригодится населению на базе. Кроме того, на одном из складов оказалось 30 механических швейных машинок советского производства, которые после согласования с Лексом Филатов обменял на 5 тонн грибов и тоже загрузил в самолет. В общем, рейс отсюда пустым не пошел. Уже с утра у всех наступил праздник живота. Захватив институтскую столовую при молчаливой, но внушительной поддержке охраны, Хомякова приготовила настоящий пир из привезенных продуктов. Потому, с каким аппетитом все сотрудники и студенты уминали различные блюда, можно было понять, что, пожалуй, таких деликатесов сейчас не подавали даже в лучших ресторанах Москвы. Смена власти на кухне произошла на удивление спокойно. Прежний персонал не выразил ни малейшего возмущения, когда Хомякова уверенной и легкой, несмотря на пышные формы походкой, вошла в святаю святых институтского общепита. За ней по пятам следовали помощницы. Остановившись на пороге, она властно осмотрела новые владения и принялась раздавать указания. Все тут же кинулись исполнять. То есть бунта не произошло. Охрана, проинструктированная на все случаи, молча заняла посты возле дверей в столовую и кладовую. А уж когда в кладовку и на кухню стали заносить невиданное изобилие продуктов, персонал вообще начал двигаться как заведенный, стараясь как можно лучше и быстрее исполнить все пожелания новой заведующей. Ну а после того, когда все было приготовлено и повара отобедали вместе со всеми, Во взглядах, кидаемых именно Хомякову, светилось неприкрытое восхищение и чуть ли не любовь. Конечно, нельзя сравнивать рацион сельского жителя с городским, тем более во время военных действий. Многих продуктов горожане не видели уже несколько месяцев. Некоторые блюда из грибов, изготовленных по рецептам гномов, никто вообще, кроме недавно прибывшего персонала базы, не пробовал. После завтрака в столовую началось паломничество студентов. Грибное меню выдавалось без ограничения всем желающим и за очень небольшую плату. Вкусный суп с хлебом из грибной муки стоил всего пару рублей. По сравнению с ценами на рынке и в других ресторанах и столовых, это было практически даром. Кроме того, в меню присутствовали и другие лакомства. Грибные котлеты, например, ни в чем не уступали по вкусу мясным. Гномы тысячелетиями оттачивали свои рецепты, и неискушенный потребитель был просто подавлен количеством предложенных блюд. После завтрака к Лексу подошел начальник его охраны, младший лейтенант Митрохин. «Товарищ старший майор, а может есть возможность выделять некоторое количество продуктов для нашего полка внутренней охраны НКВД, а то рацион у нас в последнее время весьма ограничен?» «Да без проблем», – пожал плечами Лекс. «Согласуйте со старшиной порядок вывоза. Я примерное количество товара на обмен ему указывал. В принципе, можете оплачивать деньгами по ценам столовой или менять на различные крупы». «Лучше бы некоторые блюда готовить здесь на месте. Нет у нас части хороших поваров, а доставку и оплату мы организуем», — уточнил офицер. Лекс вызвал Хомякову и огласил предложение лейтенанта. Та, недолго думая, согласилась, пояснив, что персонал будет за деньги трудиться охотнее, и местных поваров разгонять не придется, поскольку можно обеспечить работой. Когда лейтенант отошел, она пояснила Лексу, что чем больше мы продадим готовых блюд, тем больше выгода, поскольку с одного килограмма сухих грибов выходит до 20 порций, а это почти 40 рублей прибыли на килограмм продукта. Казалось бы, на сегодня все вопросы по общепиту были закрыты, но не тут-то было. Уже через час Лекса нашел директор детского дома, расположенного недалеко от института. Он слезно попросил обеспечить едой по низким ценам и его воспитанников, поскольку денег, отпускаемых государством на полноценное питание детей, в настоящее время катастрофически не хватало, а цены в столовой оказались на порядок меньше обычных. С одобрения Хомяковой Лек согласился. Если самолет будет делать ежедневные рейсы, у них возникнет избыток продуктов. То есть через несколько дней они будут завалены брикетами грибов, яйцами и маслом по самую макушку. Так что чем скорее наладит рынок сбыта, тем лучше. Не придется строить огромные амбары и расширять штат охраны. Пещерта тут нет, да и реклама не помешает – Только пяти тонн привезенных грибов за прошлый рейс им хватит при текущих расходах на несколько недель. А ведь Лекс предполагал ежесуточные рейсы. Директор детского дома не знал, как отблагодарить Лекса. «Понимаете?» — говорил он. «Дети и так натерпелись, сироты, а я даже нормально накормить их не могу. Они же такие молодцы у меня, в мастерских работают, сами все делают. А может, и вам можно чем-нибудь помочь? Да мы с радостью, вы только скажите, что!» Такое предложение пришлось очень кстати. Детей можно привлечь к сбору лекарственных трав. Вот только платить за это официально Лекс не сможет. «Что вы, что вы!» – замахал руками директор. «Какая там оплата? Не надо ничего, мы так! Просто поможем!» Это на самом деле хорошая идея – привлечь детей на сбор лекарственных растений для производства эликсиров. И им польза от прогулок на свежем воздухе и стране помощь, поскольку за эликсиры Лекс Сталина денег не берет. Кроме того, Лекс пообещал шить детям удобные рабочие комбинезоны, что такое 200 маленьких комплектов одежды, даже меньше дневного производства. Об этом он сразу договорился с Леной, и та пообещала прислать детям одежду следующим же ночным рейсом, да и подарки положить. Жена также сообщила, что немцы предприняли очередной массированный и неожиданный, как они надеялись, штурм района. Ну как может быть штурм неожиданным, когда отслеживаются все передвижения вражеских войск и все разговоры больших начальников? Вороны разведчиков сутками прогуливаются по подоконникам штабов или сидят кругом на ветках. В общем, очередное наступление противника провалилось. Так что партизаны не стали дожидаться назначенного немцами срока, и уже 10 переделанных Леной и Петровичем бывших немецких танков вышли из укрытий и выпустили по боекомплекту снарядов. В общем, они снесли всю первую линию обороны неприятеля вместе с изготовившимися к атаке танками и вернулись на базу. Немцам не удалось даже хотя бы поцарапать ни одного из них. Впечатление создавалось такое, что снаряды рикошетят от брони этих танков. Хотя на самом деле это работали магические щиты. Кроме того, стационарные пушки базы перепахали снарядами вторую и третью линию чужой обороны. Учитывая исключительную точность попаданий, потери неприятеля были просто нереальными. До 80% войск на первой линии оказалось уничтожено. Но ни один штаб не пострадал. Случилось то, чего раньше так боялись местные немецкие командиры. База просто продемонстрировала собственные силы. Весь оставшийся день Лекс опять посвятил освоению знаний из учебников, а вечером поехал на подмосковный аэродром, где томился в одиночестве его штурмовик. Сел в самолет и отправился на базу за Леной. Очень вовремя он прилетел. Судя по всему, немецкое командование разозлилось не на шутку и предприняло невиданный по масштабам ночной авианалет на укрепрайон. Точнее, попыталось. Десятки разведчиков противника из ракетниц земли подсвечивали гору, а несколько сотен самолетов пытались сбросить груз на головы защитников. Еще на подлете Лена сообщила эти сведения, и Лекс договорился с местными пилотами штурмовика и истребителя о совместных действиях. Те заходили на немецкую армаду с одной стороны, а Лекс с другой. Пришлось довольно долго покружить над базой. Сколько Лек сбил самолетов, не считал, но много, очень много. Расстрелял весь боезапас по удирающим во все стороны вражеским машинам, а ведь он у него и так был достаточно большим. Напарники тоже вернулись без боезапаса, да и зенитки базы отметились не слабо. В общем, на гору сбросить бомбы немцам не удалось, а вот свою бывшую оборону они перепахали капитально. Судя по всему, бросались фрицы очень серьезными бомбами. Ночью и на рассвете партизанским отрядом обороны базы удалось обнаружить в лесу и захватить в плен 156 человек со сбитых самолетов. Но большему количеству удалось удрать. У партизан мобильных отрядов не хватило, чтобы всех выловить. От пленных они узнали, что приказ уничтожить базу противника пришел с самого верха. И в вылете участвовало более 250 самолетов. Из аналитической записки сотрудника Абвера адмиралу Канарису: Первое. Однозначно установлена связь между использованием противником новейших разработок и отделом МНКВД. В действительности в составе НКВД отдел появился недавно, но многие факторы показывают, что фактически деятельность этой структуры началась гораздо раньше и была активирована или выведена из области опытных разработок в связи с началом военных действий. При этом предполагается смена руководства в этой структуре. В настоящее время возглавляет образованный отдел некто по фамилии Лешей, что скорее всего, как принято у большевиков, является псевдонимом, поскольку никаких сведений о его существовании, До указанного срока не обнаружено, а просто так получать настолько высокую должность в структуре НКВД невозможно. Второе. Однозначно установлена связь между отделом МНКВД и базой противника в тылах группы Армий Центр. Есть вероятность того, что большая часть разработок производилась на этой базе. Выявленные данные объекта следующие. Дата постройки предположительно 10-15 лет назад. Возможно и ранее после прокладки тупиковой железнодорожной ветки в район базы. Располагается под скальным выступом на излучине реки. Удобный подход только с одной стороны через топкую местность с единственной насыпной дорогой. Размер может быть определен только предположительно, но даже такая оценка дает невероятные результаты. 2.1 Количество персонала до 20 тысяч человек. Исчезло все население прилегающих территорий вместе с домашними животными. А это предполагает наличие значительных жилых помещений и других ресурсов. 2.2 В состав базы входит универсальное производственное отделение типа небольшого экспериментального завода. Наблюдаются многочисленные факты ремонта нашей техники и дальнейшего его использования против солдат вермахта. Объем производства не менее 10 танков в месяц. Соответственно, предполагается наличие собственной подземной или подводной электростанции. 2.3 В состав базы входят огромные складские площади и помещения для техники. Более 150 наших подбитых танков и бронетранспортеров были перемещены на базу. 2.4 На базе сосредоточены огромные запасы продовольствия, и ее персонал недостатка в этом, в отличие от наших солдат, не испытывает. В окрестностях, в поселках склады продовольствия пусты, и есть большая вероятность того, что это продовольствие эвакуировано на базу. 2.5 База имеет разветвленную систему подземных коммуникаций со скрытыми выходами на поверхность. Неоднократно наблюдалось перемещение отрядов противника за пределами территории объекта на расстоянии до 15 километров, в том числе и с использованием техники вплоть до танков. 2.6. Охрана осуществляется отлично подготовленными и прекрасно вооруженными войсковыми соединениями НКВД. Есть большая вероятность того, что кроме экспериментальной базы здесь существовал и Центр специальной подготовки бойцов НКВД. Гарантировано наличие как минимум полка НКВД с артиллерийской и танковой поддержкой. Кроме того, солдаты и офицеры, оставшиеся в живых после столкновения с противником, однозначно указывают на то, что все бойцы базы снабжены автоматическим и личным оружием. У каждого имеются очки ночного видения, и каждый снабжен переговорным устройством. Остальная экипировка солдат тоже на высоком уровне. Все они одеты в одинаковые защитные комбинезоны специального пошива. Аналогичные комбинезоны появились не так давно и в действующих частях противника на фронте. Потери защитников базы неизвестны, так как не удалось увидеть ни одного трупа вражеских солдат. Характеристики комбинезонов, захваченных в боях на линиях фронта следующие. Подразумевается, что у защитников базы они не хуже. Комбинезоны двухслойные, внутренний мягкий слой обладает температурной изоляцией и водоотталкивающими свойствами. Хорошо облегчает тело и не стесняет движений. Второй слой обладает прекрасной температурной изоляцией и водоотталкивающими свойствами. Кроме того, в отличие от мягкого слоя, прочность на разрыв весьма значительна. В особо уязвимых местах во внешнем слое имеются дополнительные прокладки из многослойного до пяти слоев тонкого и гибкого неизвестного тканного материала, который не пробивает пуля, выпущенная из пулемета в упор. Образован своеобразный бронированный каркас. При этом инерция пули гасится не вместе удара, а распределяется по всему каркасу. 2.7. Укрепление базы, рассчитанной на возможность многодневного штурма, в том числе и с помощью тяжелой артиллерии, имеются значительные восстановительные ресурсы. 2.8. В составе технического обеспечения базы есть самолеты, по силуэту напоминающие штурмовик Ил-2 и истребитель МиГ. Однако параметры их превосходят все известные аналоги и могут звучать как фантастические. Есть предположение, что это один из первых опытных образцов, с аналогом которых уже происходили столкновения у самолетов Люфтваффе за линией фронта. Сбить или подбить ни один самолет не удалось. Он обладает легкой, но прочной броней, которая позволяет летать с огромной скоростью и при этом выдерживает прямые попадания наших крупнокалиберных зенитных пушек 88 мм. Судя по всему, аналогичным бронированием обладают и танки. По всей вероятности, танки немецкого производства, подбитые в бою и захваченные русскими, подверглись некоему техническому переоснащению, поскольку их броню не пробивает даже прямое попадание из пушек любых калибров. Аэродром базирования самолетов так и не удалось обнаружить. Остается только предположить, что может использоваться любая подходящая взлетная площадка, а сам аэродром располагается на подземном уровне. Предположительно, такое возможно при условии, что самолеты противника имеют систему крыльев, которая позволяет им складываться при необходимости, в условиях узких подземных проходов, чтобы иметь возможность использовать секретные выходы базы для своего перемещения. 2.9. Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что ранее неправильно выяснены параметры базы противника. На самом деле под землей спрятан целый город со всей сопутствующей инфраструктурой, способной функционировать в режиме полной блокады неограниченное долгое время. Третье. Учитывая фантастическую точность огневых средств противника, уничтожаются любые, в том числе и быстро движущиеся объекты максимум со второго выстрела. Целесообразно считать наличие у него автоматических или полуавтоматических систем наведения и прицеливания. Четвертое. Многократные попытки наших войск штурмовать базу не увенчались успехом из-за эффективного расположения объекта и значительного превосходства в характеристиках техники. Для уменьшения необоснованных потерь необходимо от штурмов перейти к режиму осады и создать долговременную линию обороны вокруг базы вне прямой видимости объекта. Виза адмирала Канариса «Сколько можно пичкать руководство отчетами типа «возможно, предположительно, целесообразно считать» и тому подобное? Я больше не намерен прикрывать несостоятельность аналитического отдела. Отправить отчет дальше по инстанции. Истинограммы совещания вставки Гитлера Гитлер «Вы что, там совсем на Восточном фронте перешли в подчинение коммунистам? Мои доблестные генералы предлагают мне, захватившему всю Европу и почти треть этой вонючей страны, перейти к обороне?» «Я отдал вам самые боеспособные части. И что я вижу?» «Лейб застрял под Ленинградом», «Бог» под Смоленском, «Арунштед» под Перекопом. «Мало того, противник по всем радиостанциям передает сводки боев возле какого-то укрепрайона в глубоком тылу у «Бога». Как это понимать, господа генералы? Как нам объяснит фельдмаршал Бог такой казус? Бог. Но мой Фюрер, кто же предполагал наличие у противника хорошо укрепленного района вдали от основных дорог? Это просто против всех военных правил. Эту базу мы обнаружили, когда войска уже продвинулись вперед на 500 километров. Гитлер. Тогда почему я не слышу об уничтожении этого объекта? Бог. «Но я больше не могу отзывать дивизии с фронта. Нам и так едва хватает сил для удержания такой обширной линии, и подавить базу с помощью резервов не удалось. Мы и так потеряли при штурме больше танковой дивизии». Гитлер. «Возле какой-то партизанской базы вы умудрились лишиться танковой дивизии?» Бог, «Но это не просто база. Это база элитных частей НКВД». Да еще с каким-то секретным производством. Мы не знаем, что делать на фронте с русскими танками Т-34 и КВ. Их только зенитная пушка 88 миллиметров берет. А тут вообще какие-то монстры переделаны из наших танков. Их вообще ничего не берет. Куда смотрела наша доблестная разведка? При последнем штурме этой базы я потерял 80% состава еще одной дивизии. И ничего не добился. Господа... У меня уже нет резервов. Гитлер. И что нам может предоставить по этой теме доблестный господин адмирал? Канарис. Я подавал вам доклады аналитиков. До войны не было обнаружено никаких сверхсекретных заводов. Скорее всего, были только единичные опыты разработки новой техники. А обнаружить единичное производство в огромной стране практически невозможно. Бог. О каком опытном производстве вы говорите? Только у меня захвачено во время первых боев больше 200 танков Т-34. Канарис. Я говорю о новых технологиях, которые наши ученые не то чтобы воспроизвести, а даже понять не могут. Я предполагаю, что по этим направлениям науки и техники противник имеет фору в разработках от 10 до 20 лет. И эта база как раз создавалась для опытных работ по таким направлениям. Приемные предоставлены экземпляры экипировки разведчиков-диверсантов противника и некоторые другие устройства с их описанием и характеристиками. Кроме того, оказалось, что почти вся наша резидентура была под колпаком у НКВД и провалилась в течение трех месяцев. Я даже предполагаю, что мы просто опередили Сталина с ударом, и он не успел развернуть настоящее производство новой техники и делает это сейчас. Гитлер Ну что же, посмотрим, что нам предоставит разведка где-то через полчаса Гитлер. Ваши данные, адмирал производят впечатление, но это не снимает с вас ответственности за недостаточную информированность о военном потенциале противника. Кто выскажет свои мнения по этому поводу? Бог. «Надо уничтожить базу неприятеля в моем тылу. Возможно, это замедлит или вообще прекратит приток новой техники войска противника. Конечно, если нам удастся подорвать их научный потенциал, уничтожив ученых на базе. Хотя я и допускаю, что новейшие разработки уже внедряются на заводах противника. Могу сообщить также и то, что штурмом взять эту базу невозможно. У меня нет средств для прорыва таких укреплений». Гитлер Тогда пусть Геринг соберет всех своих ассов на центральном направлении и просто сравняет с землей эту гору. А вы, Бог, пройдетесь по развалинам. Даже если мы потеряем 10-15% самолетов, никто уже не станет кричать о несломленных защитниках русской земли. Через день те же лица вставки Гитлера. Гитлер. «Итак, господа, насколько мне донесли, прославленные асы Геринга потерпели сокрушительное поражение!» «Геринг. Мой фюрер, мы попали в ловушку. Нас ждали на подходах к цели. Из 255 самолетов, принявших участие в налете на аэродром, и базирование вернулось 47. 12 совершили вынужденные посадки, остальные не вернулись, причем многие члены экипажей сбитых самолетов исчезли». «Со стороны базы и со стороны фронта мы подвергались атаке не менее полка истребителей противника. Предполагаю, что они наверняка использовали очки ночного видения и расстреливали наши самолеты как на тренировке. Наши доблестные летчики были лишены возможности даже обороняться, но они настойчиво прорывались к цели, невзирая на понесенные потери». Но и над объектом мы были встречены настолько плотным зенитным огнем, что прорваться к большому пятачку цели не представлялось возможным. Также надо учитывать то, что противник не пользовался зенитными прожекторами, а обнаруживал наши самолеты, скорее всего, по радиолокатору. Бог, Моя разведка, обеспечивающая подсветку цели ракетами, донесла, что все бомбы упали им на головы. ГЕРИНГ А я больше не могу требовать у моих летчиков идти в самоубийственную атаку. Бог. А я, значит, могу требовать этого у моих танкистов? Гитлер. Как воевать со страной, когда мы не способны захватить всего одну базу? Бог. Но укрепления этой базы превосходят на порядок узлы обороны линии Маннергейма, а те тоже считаются неприступными. Гитлер. Итак, господа генералы. Вы хотите сказать, что мы не можем взять этот объект? Канарис. А зачем нам ее брать? Если покорим страну, она сама по себе недолго просуществует. Она находится в стороне от всех коммуникаций. Окружить ее нормальной обороной и сплошными минными полями, и пусть бандиты сидят в своей берлоге. Мы и так потратили непроизвольно много ресурсов, они нам бы пригодились на других направлениях. Тем более, что научные разработки явно уже утекли с базы. Необходимо сосредоточить внимание на захвате этих новых технологий в других местах, раз мы их на базе достать не можем. Редер. Господа, с базой можно принять такое решение. Она никуда не убежит, но что делать мне? «Эти проклятые русские крейсерские субмарины выгнали меня из северных морей и теперь выдавливают из Балтики. Наши даже самые мощные скоростные корабли не в состоянии бороться с этими сверхсекретными лодками. Они наносят удар и скрываются, а потом снова наносят удар, и так продолжается, пока у нас конвои не кончаются корабли или у них торпеды». «Мои научные консультанты говорят, что перемещение под водой на таких скоростях нереальны, но вот же факты, от них не уйдешь! Противник имеет такие субмарины, их становится все больше, в скором времени наши перемещения по Балтике прекратятся, и я не могу гарантировать, что русские на этом остановятся и не начнут выходить в Атлантику». «По моим данным, их лодки позволяют делать и такие долговременные походы, и тогда наша промышленность окажется под ударом!» Гиммлер «Насколько я понимаю, все упирается в новейшие русские разработки, которые имеет Сталин и начинает внедрение на заводах. Тогда нужно, не считаясь потерями, захватить или сами технологии, или оборудование их использующее, или разработчиков». Я думаю, в этом случае мы быстрее советов наладим производство новой техники. Вообще желательно работать во всех направлениях. Мне кажется, я могу оказать содействие в этих вопросах адмиралу Канарису. И мы объединим усилия, достигнем результатов, которые адмирал не смог достичь в одиночку. Гитлер Как бы мне не хотелось признавать вашу точку зрения, но оценив факт, могу сделать вывод, что Сталин чуть не переиграл нас, и только наш гениальный ход с планом Барбаросса заставил его показать все карты. Что же, в этом случае нужно переходить к возможности долговременной военной кампании. Гиммлеру и Канарису приложить все усилия к захвату вражеских секретов. Редеру заблокировать минными банками все подходы к нашим северным и балтийским портам. Герингу. Увеличить присутствие воздушных сил над морем для своевременного обнаружения вражеских подводных лодок. Всем армиям произвести выравнивание линий фронта для перехода к обороне в зимней военной кампании с разработкой соответствующих планов по обеспечению армии. Для предотвращения потерь при ночных налетах неприятеля на аэродромы Люфтваффе оттянуть эти аэродромы за пределы эффективной работы самолетов противника и атаковать русских только днем, используя временные аэродромы подскока. Передвижение колонн войск и снабжение в прифронтовой полосе осуществлять только под защитой истребителей в дневное время – Усилить зенитное прожекторное прикрытие полосы фронта и этим обеспечить минимализацию потерь при ночных налетах или наземных операциях врага, базу противников Бока оградить глухими минными полями и оборудовать на достаточном расстоянии сплошную и шалонированную линию окружения, попытаться вскрыть систему секретных выходов на поверхность базы и с их помощью произвести штурм объекта изнутри. В худшем случае просто прекратить дополнительные поставки защитникам.